Сегодня вы услышите повесть Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Читает народный артист Советского Союза Василий Лановой. кони мчатся по буграм, Топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм Виден одинокий.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 в конце тысяча года в эпоху нам достопамятную жил в своем поместье не на радове добрый гаврила гаврилович р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 Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезны, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке,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 жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гаврилу. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделала с тем живее.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 Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость беспрестанные вопросы, что с тобой, Маша, не больна ли ты, Маша, раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселую, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особыми, со всеми предметами ее окружавшими.